Все и люди, и лошади, и багаж следуют прямиком до Парижа. Это все, чем я могу вам помочь. С той минуты, как они погрузились на поезд, вышли из сферы моей компетенции. Прямиком в Париж. Да, именно. Париж, — грустно произнес Бестужев. Да, Мина всегда мечтала там побывать. Я пущусь догонку. Вы можете даже их опередить. — Если воспользуетесь экспрессом, — подсказал господин Гельборн, — грузопассажирские поезда, они особенно быстрые. Если вы купите билет на Ориент-экспресс, отходящий сегодня вечером, вы и тогда их опередите в Париже. Бестужев рассыпался в сбивчивых, сумбурных благодарностях. Он и в самом деле рад был получить точные сведения, но мысли его были заняты совершенно другим. Почему документ о столь рядовом клиенте, каким, несомненно, был цирк «Ля Бурба», оказался на столе Гельборна. Не мог же он заранее знать о визите соломенного вдовца, смешного и нелепого фихта. Подобных клиентов в сфере деятельности Гельборна за день проходят десятки, если не сотни. Это должно иметь какое-то объяснение. — Какое-то чудо! — пробормотал он шумно в наигранном волнении, прихлебывая чай. — Я и не думал, что на железных дорогах столь строгой отчетность и оперативность. Вы мне помогли, нисколечко не рассуждая, Господин гельборн уже убедился, что бедолага-посетитель совершенно не опасен и хлопот не доставит. Он ответил благодушно, охотно, ну, виной всему даже не оперативность. По совести признаться, это грустное совпадение. Три часа назад ко мне явилась в расстроенных чувствах молодая особа, иностранка, дама из североамериканских Соединенных Штатов. Бедняжка оказалась в затруднительнейшем положении. Ее муж... Увлекшись воздушной акробаткой из цирка Лябурба, неожиданно укатил вместе с ней. Дама в ужасной ситуации, место себе не находит. Бестужев нисколечко не вышел из роли. Лицо его по-прежнему оставалось скорбным, стыдливо смущенным. Но про себя он энергично и пространно охарактеризовал эту молодую дамочку в тех словечках, какие употреблялись в чисто мужском обществе кавалерийских офицеров. В такие совпадения он не верил нисколечко. По его глубокому убеждению, в Вене имелась одна единственная молодая американка, способная выкинуть такой фортель, на несколько часов раньше него осуществившая ту же задумку. Повторялась история с гостями профессора Клейнберга. Сразу нескольким людям одновременно пришла на ум неплохая идея. И каждый считал, что только он до такого додумался. «Конечно, это Луиза. Кто же еще? Пора побыстрее убираться отсюда» пока не явился еще один расстроенный муж или озабоченный папенька. Положительно удачные идеи носятся в воздухе. Интересно, каким образом Луиза взяла след? Как бы там ни было, след она взяла. — Я прекрасно понимаю, что вам это не может послужить утешением, — продолжал Гейльбурн. — Но, как видите, не вы один оказались в столь печальном положении. Вам, можно сказать, повезло. Справка уже была у меня на столе. — А бедной даме пришлось ожидать три четверти часа, пока мои подчиненные копались в бумагах. — Да, да, — пробормотал Бестужев. — Прям-таки поветрие, — сказал Гельбурн. — Во времена моей молодости, в Линце, пришлось столкнуться с чем-то подобным. В городе гастролировал довольно многочисленный венгерский оркестр, и когда он уехал, оказалось, что вслед за музыкантами увязали сразу три девицы. Причем речь шла о барышнях из весьма приличных и благопристойных семейств. «Ах, это неистребимая тяга к романтике на фоне серых будней! По моему глубокому убеждению...» Бестужев уже не слушал дальнейших разглагольствований. Он отставил опустевший стакан, вскочил и, кланяясь, бормоча сумбурной благодарности, бочком-бочком направлялся к двери. Вряд ли собеседник мог удивиться столь эксцентричной манере прощаться, учитывая личность соломенного вдовца, Он и не удивился, благодушно кивал вслед с видимым облегчением. Оказавшись на улице, Бестужев подумал, что оказался совершенно прав в своих предположениях. Не стоит и гадать сейчас, что именно связывает этого ля-бурба, о котором рассказал Жак, с Гровошолем. Что-то наверняка связывает. Это уже второстепенные детали, которыми не стоит сейчас забивать голову. Странствующий цирк, цирковые фургоны, циркачи — «Ну, конечно же! Гравошоль, как человек умный и хитрый, не мог не понять, что захватить Штепаника полдела. Нужно еще ухитриться вывести его из страны, не попавшись. Как уже было подмечено, мы обитаем...»